Часть 4. Дед Константин. Необходимое предуведомление. Здесь впервые будут опубликованы избранные места из воспоминаний Константина Васильевича Рубанова, 1911-1996, директора Узуновской средней школы, заслуженного учителя РСФСР. Они были написаны в 1986 году и я оставался единоличным владельцем этой рукописи все это время. Более того, именно я и уговорил своего деда написать воспоминания. В том же 1986 году я, тогда школьник-десятиклассник, расшифровал первые главы рукописи и сделал машинописный вариант. Работал на печатной машинке, сильно изношенной, списанной из бюро проката и выкупленной за 9 рублей. Затем я ушел на срочную службу в советскую армию, а когда вернулся, меня поглотили совсем другие идеи и замыслы. Рукопись деда была отложена в дальний ящик до лучших времен. Закончились 80-е годы, прошли 90-е. Рукопись деда хранилась надежно, но что с ней делать, я не понимал. Наверное, рукопись следовало бы отдать наборщику для шифровки, а затем издать брошюры и тиражом в 50 экземпляров и раздарить многочисленным родственникам. Тогда еще живы были все трое детей деда Константина, мой отец Виктор, тетка Надежда и дядя Евгений. Я отсидел в тюрьме, затем долго и непросто налаживал жизнь, затем опубликовал первый роман, второй, третий, но как быть с мемуарами деда Константина не имел понятия. Мне казалось, что рукопись имеет ценность исключительно как частная семейная хроника. Меня пожирали амбиции. Я полагал, что если опубликую рукопись деда, то уроню свой масштаб, и критики скажут «Глядите, Рубанов кончился, ему не о чем больше писать, он публикует мемуары родственников». Прошло еще 15 лет. Я кое-чего достиг в направлении художественной автобиографии, сочинил романы и сборники рассказов, гордо объявил себя последователем Лимонова и Довлатова. Но однажды рамки автофикшн показались мне тесными. Я оказался вовлечен в написание киносценариев на темы древней и новейшей истории России и выпустил два романа на те же темы. Я советовался со многими профессиональными историками, и они сказали мне. В исторической науке, главное, обнаружить уникальные свидетельства. Воспоминания очевидцев, особенно подробные и литературно оформленные, имеют такую же значительную первостепенную ценность, как и архивные документы. На основе рукописи вашего деда, сказали мне историки, можно написать серьезную монографию или диссертацию. Но и тогда я не очень понимал, что делать с рукописью деда Константина, Пока не наступил 2020 год 400-летнего юбилея Вакума, и я не загорелся идеей создать большой документальный фильм о нем. Когда стало ясно, что с фильмом ничего не получится, остался только один вариант — написать книгу. Тут-то пригодилась и рукопись деда. Село, где он родился и вырос, основали бежавшие от преследований властей старообрядцы, и спустя столетия те места в глухих лесах Нижегородской области еще сохраняли тот старообрядческий дух, местные жители хранили старую веру и уклад жизни. Но книгу об Авакуме я писать побаивался. Ответственность слишком велика. Помогла мне Аглая Набатникова, кинорежиссер, писатель и моя единомышленница. Именно она подсказала формат. «Не пиши книгу про раскол, не пиши про Авакума», — сказала она мне. «Такие книги уже есть. Напиши комментарии книге самого Авакума, не пиши про него. Пиши, отталкиваясь от него». Юкио Мисима, сказала мне Аглая, написал «Хагакуре», «Нюмон», комментарий к «Хагакуре» средневековой книге самурая. Также и ты, взяв пример с Мисимы, можешь написать свой Авакум-Нюмон, свой комментарий к книге Авакума, потому что его книга — И есть наша русская книга самурая, наша Хагакуре. Общее между этими книгами есть общее в главном. Обе книги — суть учебники стойкости, твердости, непоколебимости духа. Между тем, первоначальные тексты Хагакуре составил японский самурай Ямамото Цунетомо, родившийся в 1659 году, современник Авакума. В год смерти Авакума японскому воину Цунетомо было 23 года. Его хагакурея появилась на свет в 1712 году. И выходит так, что хагакурея и житие протопопа Авакума созданы примерно в один и тот же исторический период. Русский протопоп сделал это всего на 30 лет раньше японского воина, который, кстати, на склоне лет стал отшельником и монахом. Принадлежа к разным кастам, разным культурам, разным народам и расам, японские воин и русский священник почти одновременно создали одинаковые книги — о том, что служение есть наивысшая доблесть, о том, что смерть не обрезает жизнь, но становится ее венцом и важным фактом по смертной биографии человека. Как ты жил — важно, но как ты умер — столь же важно. В этом смысле смерть как факт и обстоятельство становится частью прожитой жизни, и таким образом логически смерть сама себя отменяет, соединяясь с жизнью. Написание любой книги, создание фильма, спектакля, симфонии, песни, танца, скульптуры прежде всего требует ключа, особенного художественного способа высказывания. Как рассказывать, для кого, каким языком, в какой форме, насколько подробно. Поиск ключа к повествованию — исходный момент для начала работы. Аглая Набатникова дала мне ключ, им я открыл дверь, ранее запертую. Очень кратко, сберегая время и внимание читателя, мне следует сообщить, кто таков был мой дед Константин Васильевич Рубанов. Родившись в 1911 году в старообрядческой деревне в Заволжских лесах, революционные потрясения в стране он пережил, будучи подростком и юношей. В начале 30-х он перебрался в Москву и поступил на исторический факультет Московского университета. В 1934 году, в день убийства Сергея Кирова, они с однокурсниками, ничего не зная о свершившейся трагедии, устроили в общежитии вечеринку. На них донесли, ОГПУ изучила анкету деда, и оказалось, что он скрыл свое кулацкое происхождение. Семья в конце 20-х была раскулачена, его мать получила статус лишенки, ее лишили гражданских прав, она не могла избирать и быть избранной. Самой ей этот статус никак не мешал, но сыну очень повредил. Деда исключили из университета, и клеймо Кулацкого сына, сына Лишанки, преследовало его все тридцатые годы. Далее дед жил в Москве и работал на стройках. Воевал в финскую компанию, затем в Великую Отечественную. Боевых наград не имел. Был ранен, контужен и комиссован. После войны работал директором детских домов. Женился дед на крестьянской девушке Марии Борисовне в девичестве Удачиной. Мы все звали ее бабушка Маруся. Она работала учительницей начальных классов, но главное ее призвание было земля, крестьянский труд. В 1965 году дед добился строительства школы в селе Узунова. Школу построили огромную, в три этажа. Учеников свозили автобусами со всего района. Я учился в этой школе с первого по шестой класс. Дед был директором школы на протяжении 20 лет, преподавал историю и литературу, но его уроки мне не довелось посетить. Когда я пошел в первый класс, в 1976 году деду было уже 65 лет. Дед внедрил систему трудового обучения. Дети работали в колхозе, колхоз платил деньги школе, на эти деньги школа приобретала учебное оборудование и оплачивала поездки учеников по всей стране. Система трудового обучения казалась властям подозрительной, дед трижды был под следствием. Но система давала плоды. Школа была баснословно богата. Свои автомобили и трактора, спортзал, лыжная база, стадион, футбольное поле и хоккейная площадка, стрелковый тир, его строил мой отец, дерево и металлообрабатывающие мастерские, театральный кружок, оркестр, теплица, фруктовые сады. Раз в месяц, а то и чаще, в колхозе арендовался автобус, дети ехали в Москву, в музеи, в театры, в цирк. Есть семейная апокрив, как десятиклассники Узуновской школы на автобусе выехали в Москву, в Большой театр. Дело было зимой, дети явились на представление в валенках, в самовязанных свитерах, фуфайках и штанах с начесом. Они заняли целый ряд, а перед ними сели знатоки балета, клакеры, поклонники талантов балетных солистов. Как только тот или иной танцор выдавал сложные па, фуэте или прыжок, клакеры вскакивали, аплодировали и кричали «Браво!». Десятиклассникам Узуновской школы об этом валенке это не понравилось. Они стали хлопать клакеров по плечам и вежливо уговаривать. «Слушай, друг, давай не шуми, не мешай смотреть представление». Тут надо понимать, что узуновские десятиклассники, 16-летние, уже были широкоплечими и полувозрелыми усатыми парнями. Дискутировать с ними никто не захотел. Дед создал в своей школе и в семьях своих детей уникальную атмосферу. Ее можно определить формулой пожирания знаний и абсолютное всестороннее развитие личности. Поощрялись все инициативы. Стимулировались любые творческие поползновения. Если ты хотел рисовать, музицировать, крутить гайки, сажать растения, пинать мяч, тебе обеспечивали все условия. Сыновья и дочери доярок и пастухов получали возможность играть на гитаре и на барабанах, участвовать в спектаклях, петь в хоре, водить грузовик, стрелять из винтовок, паять радиоприемники. Так и я сам вырос. Мне дали все. Внутри этого уникального космоса я обретался много лет. Я читал журналы и книги, играл в хоккей, футбол, бегал на лыжах, стрелял в тире, ухаживал за кроликами и курами, покупал пластинки с песнями группы Стаса Намина. Я дул во все волторны и дергал рычаги всех тракторов. Так, внук директора, я имел доступ во все уголки обширного хозяйства. Мне все позволяли. Детство мое было лучше, чем у Набокова, и изумительно счастливейшее. Главным сокровищем школы я полагал библиотеку, пропадал в ней целыми днями. Библиотека, нестесненная в средствах, выписывала все центральные журналы. Юный техник, юный натуралист, радио, знания, сила, наука и жизнь, техника, молодежи, моделист-конструктор, юность, огонек. Дед Константин был убежденным сторонником главного принципа социалистической педагогики. Коллектив учителей создает коллектив учеников и с ним работает. Большинство учителей, в том числе моя семья, жили рядом со школой в так называемом «учительском доме» двухэтажном на восемь одинаковых двухкомнатных квартир. Все учителя Узуновской школы образовывали единое целое. Вместе отмечали праздники, дни рождения, все переженились между собой и к концу 70-х годов создали почти секту, работавшую на благо детей. Сейчас я понимаю, что речь идет о сельской интеллигенции классического некрасовского извода «Народники». Даром, что моя мать любила Некрасова и цитировала его страницами. Интересно, что в среде учителей школы никогда не было никаких антисоветских настроений. Никто не знал, что такое самыздат. До нас, провинциалов, он просто не доходил. «Голос Америки» и «Русскую службу BBC мой отец начал слушать только в 1982 году, когда семья переехала из Узунова в город Электросталь. Каждый год в школу набирали два новых класса, каждый примерно по 25 детей. Всего под руководством деда в школе с 1 по 10 класс было выучено около 2000 детей. Все они за редким исключением получили потом высшее образование. По должности, как директор школы, Он был обязан произносить речи на всевозможных собраниях и линейках. Говорил обычно без бумажки, коротко, учеников называл ребятки. Со способными учениками очень возился, продвигал как мог, давал советы. Нескольких самых талантливых выпустил золотыми медалями. К началу 80-х годов, мне исполнилось 12 лет, дед Константин превратился в Дона Корлеоне, авторитетнейшего главу клана, состоящего из трех детей и шести внуков. Весь клан активно гужевался вокруг деда, все смотрели на него, как на титана. Когда дед умер в 1996 году, множество учеников приехали его хоронить с разных концов страны. Поминальный банкет, я на нем присутствовал, превратился в праздник. Люди, не видевшие друг друга десятилетиями, плакали и братались. Таких веселых или даже буйных поминок с тех пор не помню. Он дожил до правнука, моего сына Антона, 1995 года рождения. Когда дед умер, над его постелью были прикреплены полароидные фотографии Антона, тогда розового младенца Годовалова. Дед страстно любил путешествовать. В поездке он обязательно брал с собой внуков. Он имел удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, зеленую книжечку, дававшую право прохода во все музеи без очереди. Помню, в 1981 году он поехал в Ленинград, взяв с собой меня, моего брата Ивана и тетку Надежду, и там провел нас в Эрмитаж и кунсткамеру в обход длиннейших очередей. О войне дед рассказывал очень мало и неохотно. Про Сталина сказал однажды и при мне так. «Его надо было подвесить за ноги и возить по русским деревням». Но развал СССР, ликвидацию социализма и утверждение нового русского капитализма дед Константин не понял и не принял. Ему было уже под 80. Дед не употреблял алкоголь и приучил к трезвости детей. В середине осени моя мать покупала бутылку водки и ставила ее в холодильник. Водка нужна была, чтобы растирать ноги детям, мне и моей сестре, если шастая по окрестностям, мы проваливались в какой-нибудь ледяной ручей. Постепенно водка выдыхалась, и через год покупалась новая бутылка. Однажды, в начале 80-х, мы ехали с ним в очередное путешествие в плацкартном вагоне, и межпассажиров пассажиров разразилась гадкая ссора по пустяковому поводу. В путешествие дед обязательно надевал пиджак с наградными планками. Боевых наград он не имел, но после войны удостоился нескольких юбилейных медалей. И вот, в разгар вагонного скандала, дед в пиджаке с планками встал, И, глядя на зачинщика скандала, мужчину произнес. «Товарищ, немедленно прекратите, иначе заработаете пощечину». Скандалисты стушевались и угомонились. В другой раз, и снова в плацкартном вагоне, пассажиры выпили лишнего и затеяли дискуссию, и кто-то выкрикнул, что Советский Союз — страна-пьяниц. Дед перехватил общее внимание и спросил. «А кто построил вагон, в котором вы едете, пьяницы? А кто создал страну?» кто запустил Гагарина в космос — пьяницы, кто построил Днепрогэс — пьяницы. Вообще он был сильный спорщик, но при мне дискутировать с ним всерьез никто не отваживался. Я смотрел на него, как на полубога. Двигался он медленно, коренастый, среднего роста, широкоплечий, круглая голова. Красивым я бы его не назвал. Лицо сухое, бледное, без губ. Он был немного похож на маршала Жукова. Голос негромкий, скрипучий. Носил всегда пиджачную пару и рубаху, иногда с галстуком, иногда без. Он никогда громко не смеялся, не пел песен, не танцевал. По большому счету для меня он так и остался загадкой. Дед Константин и бабка Маруся родили троих детей — Евгении, Надежду, Двойня и младшего Виктора. Оба сына обладали большим инженерным талантом. Старший Евгений уехал в город Горький, Нижний Новгород, окончил кораблестроительный институт и работал в конструкторском бюро, создавал суда на подводных крыльях. Младший Виктор тоже хотел пойти по пути старшего брата и уехать в город Горький и стать корабелом. Но не вышло. Родился я. Мое появление на свет в 1969 году поломало планы Виктора. Он отказался от амбициозных планов — Остался в Узуново и работал в школе под началом моего деда учителем физики. Моя мать, Маргарита Николаевна, преподавала там же музыку, русский язык и литературу. Но инженерный талант отца никуда не делся. Его кабинет был оборудован по последнему слову техники. Нажатием кнопки сдвигались светонепроницаемые шторы. Нажатием второй кнопки опускался экран, и ученики наблюдали фильм. Рядом со школой отец обустроил автомастерскую и в ней собрал с нуля автомобиль с передним приводом и полностью алюминиевым кузовом, не подверженным коррозии. Я ездил на этом автомобиле, и у меня сохранились фотографии. Когда в 1980 году дед ушел на отдых, директором Узуновской школы стала моя мать, Маргарита Николаевна Рубанова. В Узуновской школе я проучился 6 лет, до 1981 года включительно. Мне никогда не ставили пятерок, только четверки, даже если я отлично знал предмет. Таков был недостаток моего положения. Никто не мог посметь обвинить мою семью в стремлении к привилегиям. Но все-таки от своего статуса директорского внука я получал и выгоду. Например, хулиганы и старшеклассники меня не трогали. Семьей нашей тоже управляла мать Маргарита, женщина исключительного ума и силы воли. Отец сознательно уступил ей лидерство. Больше всего на свете он любил работать руками. Закончив трудовой день в школе, он отправлялся в мастерскую или в гараж, и там пропадал до ночи. Затрудняюсь сказать, каким ремеслом он не владел. Может быть, стеклодувным? В совершенстве знал электромонтажное дело. Если буря валила столб с электропроводами, отец отправлялся чинить. Токарные работы и по дереву отец считал забавой. С лесарными навыками по металлу обладал во всей полноте варел газом и электросваркой. Умел и строить. Возвел от фундамента до крыши несколько десятков домов, сараев, гаражей, амбаров, бань, заборов, теплиц. Построил как минимум один стальной мост. Асфальтировал дороги. Водил трактор, мотоцикл, автомобиль, снегоход. Зато был совершенно равнодушен к сельскому хозяйству. Не любил обрабатывать землю и возиться с животными. Любил только технику. Охотой и рыболовством не занимался, хотя друзья активно его завлекали в это дело. Но оружие в доме не помню, только мелкокалиберные винтовки. Стрелял отец в тире для развлечения. Мать, как все женщины ее поколения, действовала на два фронта. После работы в школе готовила еду, обшивала детей, стирала, хлопотала об их здоровье, но, главное, разрабатывала стратегию развития. Отец не имел дальнего прицела, мать имела. В 1981 году она решила, что семья должна уехать из родительской вотчины и обосноваться на новом месте в городе Электросталь в 50 километрах от Москвы. Дети росли, им нужно было получать высшее образование. Отец выступил резко против переезда, его все устраивало, он обретался, как у Христа, за пазухой, три мастерские, два гаража, но мать настояла. Не помню, в какой момент у меня возникла идея уговорить деда написать воспоминания. О детстве и юности дед нам часто рассказывал. Все знали, что он родился в деревне Старообрядцев, неподалеку от города Павлова-на-Оке. Не знаю, верил ли он в Бога. Если и верил, то тщательно это скрывал. Икон, молитвенников и Библии в доме не держал. Советский педагог, вдобавок директор школы и член КПСС, о таком не мог и помыслить однако не помню, чтобы он проповедовал научный атеизм. И если дед отправлялся в путешествие и видел действующую церковь, обязательно заходил полюбопытствовать. В Советском Союзе церковь имела особый статус. Каждый школьник знал, что церкви есть, но они отделены от государства. Мы не вдумывались в значение этой формулировки. Детей воспитывали атеистами с первых школьных классов. Место Бога занимал дедушка Ленин. Вместо Ветхого Завета мы имели труды Маркса и Энгельса, вместо Нового Завета — историю Октябрьской революции. Члены Политбюро ЦК КПСС во главе с Брежневым воспринимались вроде святых. В годы советской власти старики не писали мемуаров и воспоминаний. В очень ограниченном количестве выходили только военные мемуары начальников и генералов, Приглаженные, тщательно проверенные цензуры, они публиковались в специализированных издательствах «Политиздат», издат. Простые граждане, такие как мой дед, и не мечтали о публикации своих биографических сочинений. Человек мог написать хоть тысячу страниц, но что делать дальше? Можно распечатать на пишущей машинке. Как пел изгнанный из страны поэт Галич, «Эрика берет четыре копии, вот и все, а этого достаточно». Однако сам издат пребывал под негласным запретом. Все копировальные машины, сейчас мы называем их «ксероксы», ставились на учет в КГБ. Более того, существовала отдельная инструкция для работников МВД. Если гражданин попадал под следствие, не обязательно даже по политической статье, а, например, по делам о воровстве или хищениях, в его доме проводился обыск, и все найденные рукописи, выполненные от руки или отпечатанные на машинке, изымались в обязательном порядке. Эта инструкция неукоснительно выполнялась вплоть до начала 90-х. Когда мой 22-летний друг Юрий Бычков в 1991 году был арестован по обвинению в мошенничестве, в его комнате в доме родителей произвели обыск и забрали все рукописи. Юрий Бычков имел способности к сочинительству, пробовал писать рассказы, забрали все. Потом, правда, вернули. Люди умные, думающие, все это знали. «Напишешь...» В лучшем случае можно сделать три или четыре машинописных копии, кустарно переплести и раздать друзьям. Но что дальше? Друзья дадут почитать приятелям, кто-нибудь сообщит в райком. А вдруг в тексте найдутся неуважительные отзывы о деятельности партии и правительства? Или, не дай бог, критика? В 1965 году отставленный от власти Никита Хрущев стал диктовать мемуары, и одновременно тем же самым занялся ближайший сподвижник Хрущева Анастас Микоян ушедшие на пенсию по достижении 70-летнего возраста. Хрущева пытались отговорить. История написания и публикации мемуаров Хрущева — настоящий true detective. Впервые они были опубликованы в сокращенном виде издательским холдингом Time, в журнале Life в 1970 году, затем должны были выйти отдельной книгой, но даже и журнальная публикация вызвала скандал. Хрущева уже лишенного власти пенсионера, вызвали в Кремль, потребовали осудить публикацию. Это послужило причиной сердечного приступа и последующей смерти бывшего лидера СССР. В то же самое время Анастас Микоян закончил первый том своих воспоминаний «Дорогой борьбы», но даже несмотря на свой статус бывшего члена Политбюро, сумел опубликовать их с большим трудом. Следующие тома так и не вышли в свет. И готовили к печати, но в 1978 году, после смерти Микояна, публикация была остановлена по личному распоряжению Суслова. К началу 70-х руководство СССР уже взяло твердый курс на переписывание истории. Была разработана новая концепция, можно и нужно говорить про Ленина и про его правую руку, чекиста Дзержинского, Железного Феликса, а также про синклид героев гражданской войны – Щорса, Котовского, Фрунзе, Чапаева, Буденного. Далее, в историческом периоде длиной в целых 40 лет, с момента смерти Ленина и вплоть до появления на политической сцене Брежнева, была умышленно создана лакуна. Новые поколения советских граждан должны были думать, что товарищ Сталин — это полководец, выигравший Великую войну, и что он опирался в этом деле на маршалов Жукова и Рокоссовского, а также, наверное, друга, наркоминдела, товарища Молотова. Все прочие имена тщательно выморали. Троцкого, Тухачевского, Якира, Гамарника, Убаревича, Малинкова, Вознесенского, Кагановича, Микояна. И, разумеется, наркомов НКВД, МГБ, Егоду, Ежова и Берию. Примерно к 1972 году эта концепция была разработана в деталях. И, конечно, создание мемуаров, воспоминаний семейных хроник рядовыми гражданами страны в этой концепции не было предусмотрено. А вдруг граждане начнут вспоминать и описывать репрессии? коллективизацию, лагеря. Вот почему мой дед Константин, коммунист, директор школы, заслуженный учитель, не писал воспоминаний. Но, конечно, в итоге он решился на их написание не потому, что я, 15-летний внук, его уговорил. Он взял в руки авторучку только в 1986 году, когда стало ясно, что времена изменились. Пока он возглавлял школу, пока отвечал за судьбы многих сотен учеников из своей семьи, он не хотел рисковать. Лично моя заслуга лишь в том, что я убедил деда в ценности его записок, убедил, что они могут принести пользу. И вот они начинают приносить пользу спустя четверть века после его смерти. Я не историк, но я имею интуитивное понимание, что свидетельство Константина Рубанова как минимум заинтересует читателя обилием любопытных деталей. Здесь будут приведены только первые две главы, приблизительная одна пятая часть всего текста рукописи, относящейся к периоду 1911-1927 годов. «Стиль деда я нахожу превосходным, лапидарным, упругим и точным». Говорил он точно так же, коротко и ясно, без лишних слов. «Следуя ему, вспоминать о нем подробно здесь я далее не стану. Лучше напишу когда-нибудь художественную повесть». А его собственная повесть вот она.